Первый из магов озеро простиралось вдаль, окаемленная скалистыми утесами и мокрой зеленью. Его поверхность была исколота дождем плоская и серая, насколько мог видеть глаз. Впрочем, в такую погоду глаз логина видел не очень далеко. Возможно, противоположный берег лежал всего лишь в сотне шагов отсюда, но тихие воды казались глубокими, очень глубокими. Логин давно оставил попытки укрыться от дождя. Вода лилась ручьями по его волосам, стекала вниз по лицу, капала с носа, с пальцев, с подбородка. Постоянно мокрый, усталый и голодный. Вот как он теперь жил. Он прикрыл глаза и прислушался к тому, как дождь барабанит по его коже, как вода плещет огальку. Потом опустился на колени возле озера, открыл фляжку, погрузил ее в воду и стал наблюдать за пузырями, поднимавшимся по мере того, как фляжка наполняется. Малахус Кий выбрался из кустов, дыша часто и неглубоко. Он рухнул на колени, подполз к подножью дерева, закашлялся и выплюнул на гальку порцию мокроты. Его кашель теперь звучал очень скверно. Он рождался где-то прямо в кишках, сотрясая всю грудную клетку. Малахус был еще бледнее, чем при их первой встрече, и худее. Логин и сам несколько исхудал за время своего путешествия. Неудивительно, времена настали скудные. Он подошел к изможденному ученику и присел на корточки рядом с ним. «Сейчас! Одну минутку!» Ки закрыл свои ввалившиеся глаза и откинул голову назад. «Одну минутку!» Его рот раскрылся, жилы на тощей шее натянулись. Он походил на труп. «Нельзя отдыхать слишком долго. Ты рискуешь вообще не подняться», проговорил Логин и протянул ему фляжку. Ки даже не поднял рук, чтобы взять ее. Тогда Логин поднес фляжку к его губам и немного наклонил. Малахус сделал глоток, сморщился, закашлялся. Затем его голова упала назад, словно камень, стукнувшийся о ствол дерева. «Ты знаешь, где мы?» – спросил Логин. Ученик недоумённо уставился на водное пространство, словно только сейчас его заметил. «Это, наверное, северный конец озера. Здесь должна быть тропа». Его голос понизился почти до шепота. «От южного берега отходит дорога. Там два камня». Он разразился неожиданно жестоким кашлем, с трудом сглотнул. «По ней перейти через мост, и ты на месте», – проговорил он. Логин посмотрел вдоль берега на промокшие деревья. «Далеко отсюда?» «Нет ответа». Он взял с костлявое плечо больного и потряс его. Веки юноши задрожали, и он туманным взором поглядел вверх, пытаясь собраться. «Далеко отсюда!» – повторил Логин. «Сорок миль!» – Логин поцокал языком. Ки не выдержит сорок миль. Большая удача, если он сумеет пройти 40 шагов без посторонней помощи. Ученик мага и сам все понимал. Это было видно по его глазам. «Скоро он умрет!» – подумал Логин. «Не позднее, чем через несколько дней». Ему приходилось видеть, как умирали от горячки куда более крепкие люди. Сорок миль!» Логин тщательно обдумал это, потирая подбородок большим пальцем. «Сорок миль. Дерьмо!» – прошептал он. Он взял дорожный мешок и развязал его. У них еще оставалась еда, но не очень много. Несколько полосок чёрствого вяленого мяса, заплесневелая горбушка черного хлеба. Логин оглянулся на озеро. Тихое, спокойное. «Воды для питья им хватит. Во всяком случае, на ближайшее время». Он вытащил из мешка тяжелый походный котелок и поставил его на гальку. Котелок сопровождал Логина в походах очень давно, но в нем больше нечего готовить. Нельзя привязываться к вещам, особенно здесь, в этих диких краях. Он швырнул веревку в кусты и закинул полегчавший мешок за плечо. Глаза Глазаки снова закрылись. Он едва дышал. Логин еще помнил тот первый случай, когда ему пришлось оставить одного из своих людей – Он помнил это так, будто все произошло вчера. Странно. Имя мальчика совершенно улетучилось из памяти, но лицо до сих пор стояло перед глазами. Шанка вырвал кусок мяса из его бедра. Большой кусок. Он стонал всю дорогу, не мог идти. Рана начала гнить, он был обречен. Им пришлось оставить его. Никто не винил Логина за это. Мальчишка слишком юн, ему вообще не следовало идти с ними. «Не повезло, вот и все, такое может случиться с каждым». Он кричал им вслед, пока они уходили вниз по склону холма мрачной и молчаливой группой, опустив головы. Логину казалось, что он слышит крики, даже когда они уже оставили мальчика далеко позади. «До сих пор слышит». На войне все было по-другому. Солдаты погибали во время долгих маршей в холодные месяцы. Сначала они теряли силы, отставали, а затем падали. Замерзшие, больные, раненые. Логин поежился, его плечи поникли. Поначалу он пытался помогать ослабевшим, потом благодарил судьбу, что избежал их участи, а затем стал перешагивать через трупы, едва обращая на них внимание. Можно научиться отличать тех, кто обречен. Он посмотрел на Малахуса Ки.